Глава 9. Изрыгая горький яд. Поместье Фаулов. Апал стояла на краю обрушившегося туннеля, слегка расстроенная, но не павшая духом. В конце концов, она была настоящей динамо машиной, вырабатывавшей черную магическую энергию. Самой мощной машиной из всех, что когда-либо существовали в этом мире. А Артемис Фаул был погребен в туннеле под тонны щебня. И если он даже не мертв... То наверняка потрепан и беспомощен. Это должно было больше всего раздражать вершка. Мертвый он или нет, ее план остается прежним. Оро опустился на колени и вытащил из раскрошенной глины оружие элфи. Что это, госпожа? Апал обхватила автомат своими тоненькими пальчиками и осталась на связи с его энергией до тех пор, пока энергия не согласилась перелиться в Пикси. Внешне это выглядело мало интересно. Автомат просто разрядился и покорежился. «Я должна открыть второй замок», — сказала она Ора, освеженная приливом энергии. «Времени у меня до утра. Потом моя магическая сила испарится с утренней росой, и я окажусь беззащитной». «Второй замок?» — переспросил Ора, с трудом произнося голосовыми связками Бекета, слова на гномском. «Вы уверены, госпожа?» «Королева», — поправила его опал. «Ты должен называть меня «Королева-опал». Открыв первый замок на вратах берсерков, я подчинила тебя себе. Но я предпочитаю, чтобы ты как можно реже обращался ко мне. Твой глупый человеческий голос раздражает меня. И прекрати хмуриться, Это выражение выглядит идиотским на твоем лице маленького мальчика. Мамочке хочется тебя отшлепать. Но второй замок не отставал Ора. Он же освободит силы Дану. Во-первых, разве я не сказала только что, как ко мне следует обращаться? А во-вторых... покопайся в мозгу у твоего человека-носителя. Маленькая волна энергии Дану именно то, что требуется этой планете». Ура выглядел озадаченным, но заклятие не позволяло ему вступать в спор, а Апал знала, что даже если Берсерк и начнет возражать, то в помпезной средневековой манере с ее примитивной логикой. «Дай мне поговорить с человеческим мальчишкой», сказала Апал, полагая, что ребенок из семьи Фаулов, даже маленький, сможет оценить, что она здесь совершила. Там уже прикольно будет понаблюдать за тем, как корчится этот человечек. Оро вздохнул, мысленно пожелав, чтобы его старый друг Брюн Фадда оставил в эльфийских чарах хотя бы маленькую лазейку, а затем вздрогнул, дав на время сознанию Беккета Фаула заместить его сознание. Тень столетий покинула лицо Оро и вновь стало лицом Беккета, сияющим и улыбающимся. «Я спал!» – произнес он. «Мне снилось, как будто я – это я!» Но у меня стало больше пальцев. Опал широко раскинула руки, между ее ладонями пульсировали оранжевые шнуры магической энергии. Ты не напуган, мальчик! Бекет подскочил, как обезьяна, и принял позу, которую считал стойкой ниндзя: Нет, это ты должна бояться! Я! рассмеялась, Опал. Ты не сможешь причинить мне вреда! Этого не позволят волшебные чары! Бэкет с разворота ткнул опал кулаком в живот, точно так, как учил его дворецкий. «Я! Я очень быстрый! Быстрее твоих дурацких волшебных чар! Дворецкий говорит, что я способный!» У опал перехватило дыхание, и она грохнулась назад, ударившись локтем о приподнятое основание врат берсерков. К счастью для нее, волшебные чары все же действовали, и Ора перехватил контроль над телом, иначе четырехлетний Бекет Фаул мог положить конец планам опал прямо здесь, на месте. Ора кинулся поднимать опал. «Моя королева, вы ранены?» Опал говорить не могла, она лишь взмахнула рукой. Ей пришлось пережить несколько позорных секунд, пока Ора накачивал, словно кузнечные мехи, ее торс, чтобы восстановить дыхание. «Отпусти меня, дурак!» — сказала она наконец. «Позвоночник хочешь мне сломать?» Ора повиновался. «Какой шустрый мальчишка! Разорвал чары! Немногим это удается!» Опал потерла свой живот и поморщилась. «А ты случаем не помогал мальчишке?» Подозрительно прищурилась она. «Конечно нет, моя королева», — ответил Ора. «Берсерки никогда не помогают людям. Хотите снова поговорить с тем мальчишкой?» «Нет!» — испуганно взвизгнула опал, а затем повторила, стараясь выглядеть величественно, как подобает королеве. «Нет! Мальчишка выполнил свою миссию! Продолжаем вырабатывать план!» Ора опустился на колено и набрал пригрышню земли. «Мы должны хотя бы пуститься в погоню за нападавшими!» «Эльфийка — искусный боец, да и большой человек тоже грозный воин. Они вполне могут устроить какую-нибудь диверсию». Апал была готова согласиться с Орой. «Хорошо, нудный эльф. Пошли своего лучшего лейтенанта с несколькими воинами. включив эту группу второго мальчишку. Артемис, возможно, не решится убить своего младшего брата». Апал выдохнул сквозь губы. Это показало, что она-то сама, не задумываясь, убила бы любого родственника, окажись на месте Артемиса Фаула. По ее мнению, нежелание убить родственника можно рассматривать только как саботаж и невыполнение приказа. «И потом», — подумала она, — «разве я сама не убила уже свое второе «я», чтобы бежать из тюрьмы?» Но эльфы слабаки, а люди еще слабее. Возможно, Артемис на секунду замешкается, и этого хватит, чтобы младший братик засадил ему в бок свой кинжал. «Не трать слишком много времени и ресурсов. Я хочу, чтобы меня за спиной окружали берсерки, пока я буду работать над вторым замком. Там есть над чем покопаться». Ора на секунду прикрыл глаза, наслаждаясь прикосновением ветерка к своему лицу. Издалека доносился треск бушующего пламени, а, открыв глаза, он увидел и дым пожара, высоко поднимающийся в вечернее небо. «Мы рвемся в бой, моя королева. На врагов маловато. Новые враги будут?» «Не раньше утра!» – опал издала звук, похожий на кудахтанье. «Мои враги столкнулись с определенными трудностями. Мамочка позаботилась об этом». Часть сознания Ора по-прежнему принадлежала ему самому и не была порабещена чарами Пикси. Вот эта часть и подумала. «Она говорит о себе, как о нашей матери. Издевается над нами». Но все же путы гиасы или чар были настолько сильны, что даже эта мятежная мысль – Причинила капитану Берсерков физическую боль. Апал заметила, как поморщился Ора и спросила. «О чем думаешь, капитан? Ничего крамольного, я надеюсь?» «Нет, моя королева», — ответил Ора. «Просто этот щедушный тельце не способен вместить в себя всю мою жажду крови». Эта ложь обернулась новым приступом боли, но Ора уже был к этому готов и перенес его, не моргнув глазом. Апал нахмурилась. «У Ора есть собственные мысли, но это не имеет значения». Энергия ора уже убывает. Но это и не страшно. Главное, чтобы берсерки продержались эту ночь, пока не будет открыт второй замок и не начнется подлинная эра кобой. «Так иди!» — огрызнулась опал. «Выбери отряд охотников, но помни, что твоя обязанность — охранять врата. Я сделаю так, что пока всем людям не до нас, но лишь восстанет солнце, как они волной хлынут сюда, дабы истребить последних из нашего рода». К концу фразы Апал окончательно сбилась на средневековый язык, считая, быть может, что он дойдет до Ора лучше, чем современный. «Без искры жалости в своих хладных сердцах они явятся за нами!» Похоже, Ора проникся этой готической речью, он повернулся и поспешил собирать отряд охотников. В целом, заключила для себя Опал, все идет превосходно. Берсерки будут охранять периметр, наивно веря в то, что их большие мрачные врата действительно ведут куда-то. а потом они просто испарятся в свое посмертие, так и не узнав, что их просто использовали как орудия в бессмысленной бойне. «Призраки — не самые надежные свидетели в суде», — с ухмылкой подумала Опал. Но «ухмыляйся, не ухмыляйся» впереди ждала работа, для выполнения которой Опал придется пустить в ход все свои умственные способности. Второй замок останется запертым, и главное, что она должна сделать, это любыми способами удержать в себе черную магическую силу, пока та не уничтожила физическое тело Апал. Она уже чувствовала, как у нее надуваются пузырьки между лопатками. Это означало, что магическая сила вскоре покинет Апал, но перед этим разрушит ее. С помощью своей силы Апал залечивала пузырьки, но на это тратилась магическая энергия. А пузырьки? Пузырьки снова появлялись. «Почему бы мне не решить эту проблему, убив кого-нибудь?» Раздраженно подумала она, а затем принялась успокаивать себя мантрой, которая поддерживала ее в тюрьме. — Вскоре все люди умрут, — нараспев заговорила она, подражая проверенным временем интонации гуру. — И тогда опал станет всеми любима. — Если я не стану всеми любима, — подумала она, — то, по крайней мере, все люди умрут. И то хорошо. Ора распускался на маленьких ножках по древним ступеням, которые вели вокруг врат берсерков. И вдруг отчетливо вспомнил тот день, когда помогал строить эту низкую башню. Во время строительства было положено не столько труда на поднятие тяжестей, сколько магической энергии. Старый Брюн Фадда и его команда загрузили в замок все свои магические силы, до последней капли. Ора помнил, как колдуны стояли кругом, вбивая в камень светящиеся молнии, струившиеся из их ладоней. «Открывший эти врата получит больше, чем ожидает», пообещал Брюн позднее на той же неделе, когда Ора и его люди лежали, умирая. Брюн ошибался. Апал получила именно то, чего ожидала. «Как она узнала?» – удивлялся Ора. «Было же совершенно очевидно, что весь мир забыл о нас». Берсерки свирепели от подавляемой злобы и сгорали от желания нанести как можно больше вред людям. Слушая обращение Ора, они пытались стоять смирно, но это было очень сложно, особенно пиратам, которым никак не удавалось не трещать своими голыми костями. Ора залез на пень, откуда всем должно было быть видно маленькое мальчишеское тело, в котором он пребывал, и вскинул сжатый кулак, призывая к молчанию. «Мои войны!» – закричал он, и его голос раскатился над рядами берсерков. «Наш день, наконец, настал!» В ответ раздался нестройный гул. Это была смесь воплей, гиканье, лаяния, свиста. Каждое тело, которое занимали берсерки, выражало восторг на свой лад. Ора не смог не поморщиться, Это были не те войны, которых он помнил, которые сражались и получали смертельные раны в долине Тайлта, хотя и этим не терпелось броситься в битву. Сражаться-то они жаждут, но смогут ли? Он в их рядах лисы, святая Дану, разве лиса удержит меч в своих лапах? Пожалуй, стоит слегка подбодрить воинов. В том, что он сумеет это сделать, Ора не сомневался. Он считал себя превосходным оратором. «Мы выпьем горький яд своего поражения и выплюнем его на наших врагов!» – прокричал он. Берсерки захлопали, заревели, завопили в знак одобрения. Все, кроме одного. «Простите!» – сказал лейтенант Габдул. «В чем дело?» – недовольно откликнулся Ора. Бледное лицо второго вершка, в теле которого сидел лейтенант, сделалось удивленным. На самом деле удивление было совершенно непривычным чувством для Габдоу, Раньше он ничему никогда не удивлялся и никогда не задавал вопросов. Габдоу был один из тех эльфов, которые разговаривают только своим мечом. «Послушай, Ора», — сказал Габдоу, сам удивляясь словам, вылетавшим у него изо рта. «Как это правильно понять? Выплюнем горький яд своего поражения на наших врагов». Этот вопрос озадачил Ора. «Ну, я просто хотел сказать, поскольку...» Если позволишь заметить, слово «поражение» в мотивационном обращении делает его несколько противоречивым. Теперь Ора пришел в полную растерянность. «Мотивационное обращение? Противоречивый смысл? Что, черт подери, это все означает?» Габдоу, казалось, был готов заплакать. «Это не я, капитан. Это мой человек-носитель. Он сильнее меня». «Соберись, Габдоу. Ты всегда охотно выслушивал мои речи». «Да-да, капитан. Но мальчишка не хочет заткнуться». Ора решил, что Габдоу следует отвлечь каким-нибудь делом. «Тебе выпала честь возглавить отряд, отправляющийся на поиски наших врагов. Возьми собак, Беллико и этих матросов тоже. Всем остальным окружить врата. королева Апал трудится над вторым замком. Все понятно?» «Так точно, капитан!» Взревел Габдоу, размахивая кулаком. «Все будет выполнено!» Ора кивнул. «Так-то лучше». Габдоу, Беллика и охотничьи собаки окружили обрушившийся туннель. Беллика превосходно чувствовала себя в теле Джульетты Дворецки. О таком замечательном теле она не могла и мечтать. Молодое, сильное, знакомое с различными боевыми искусствами, которые благодаря памяти Джульетты Биллика могла отлично пустить в дело. Беллика увидела свое отражение на лезвии пиратского ножа, и оно ей очень понравилось. «Совсем не уродина по человеческим меркам». Даже жаль, что моих жизненных сил хватит всего лишь на одну ночь. Возможно, если бы нас позвали из-под земли всего лет через пятьдесят после того, как зарыли, магической силы хватило бы на подольше, но, увы, за столь долгое время наши души ослабели. Заклятие не предполагало, что мы будем столько веков оставаться в могиле. В памяти Беллику сохранились карикатурные изображения опалкобой, но она была предупреждена, что для волшебного народца людские образы отвратительны. такие как образ вершка, которого эльфы будут ненавидеть, даже если исказить их память. Намного меньше своими оживленными трупами были довольны пираты, тела которых буквально рассыпались на ходу. «У меня все магические силы уходят на то, чтобы не дать развалиться этому кожаному мешку с личинками», пожаловался бывший воин-великан, овладевший трупом Эйсебиуса Фаула с пробитыми легкими. «По крайней мере, у тебя хотя бы есть ноги!» проворчал его бывший боевой товарищ Джихиз Наньон. Ковылявший на паре деревянных протезов. И как только этот парень мог передвигаться на этих штуковинах, я сам себе напоминаю, упившегося в дрыз гнома, который вот-вот свалится. Еще хуже приходилось английским понтерам, которые могли выталкивать из пасти только отдельные простейшие слова. Фаул пролаял один из них, хорошо знакомый с запахом Артемиса. Фаул, фаул, хороший мальчик. Сказал Габдоу, протягивая руку, чтобы потребать поинтера по голове маленькой рукой Майлса. Это очень не понравилось поинтеру, и он с удовольствием укусил бы эту руку, если бы не знал, что перед ним старший по званию офицер. Воины, обратился к Габдоу к своим солдатам. «Наши доблестные братья, находящиеся внутри этих созданий, учуяли след. Наша задача — найти людишек». Никто не спросил, а что дальше. Все и так знали, что делать с людьми, когда они найдут их. «Потому что, если этого с ними не сделать, они сделают то же самое с тобой и всей твоей расой. А может быть, и со всеми другими расами, с представителями которой ты не раз за кружкой пива». «А эльфийка?» — спросила Беллика. «Что будет с ней?» «Она сама должна будет сделать свой выбор», — ответил Габдоу. «Если она отойдет в сторону, мы оставим ее в живых. И если нет, мы будем считать ее одной из людишек». Хотя с приближением ночи стало прохладнее, по бровям Габдоу скатилась капелька пота. Ему большого труда стоило говорить сквозь стиснутые зубы, из последних сил сдерживая сознание Майлза Фаула, бурлившее в нем, вызывая какое-то несварение мозгов. Разговор оборвался, когда английские поинтеры рванули от устья обрушившегося туннеля через лужайку к большому человеческому жилищу, стоявшему на вершине холма. «Ага!» — воскликнула Беллика, пускаясь вслед за собаками. «Люди в том каменном храме!» Габдоу пытался прикусить себе язык, но не сумел. Он велел передать, это называется не храма, а поместье. И что, все девчонки дуры?» Артемис, Элфи и Дворецкий с трудом протискивались по туннелю, который, если верить мульчу, заканчивался в винном погребе позади стеллажа с Шато-Марго, урожая 1995 года. Узнав об этом, Артемис пришел в ужас. «Разве ты не знаешь, что твой туннель повлияет на температуру в погребе, не говоря уже о влажности? Это вино — наше вложение капитала». «Не переживай за вино, глупый вершок», — покровительственно сказал мульчтоном, который он специально придумал и отрепетировал только для того, чтобы сильнее досадить Артемису. «Вино я выпил еще несколько месяцев назад и заменил его. Это было единственным приемлемым решением. Иначе подвал выглядел бы опустошенным». «Причем тобой?» — огрызнулся Артемис. «И чем ты заменил вино?» «И тебе действительно хочется это знать?» — спросил гном, и Артемис отрицательно покачал головой. «Решив, что в данном случае спокойнее будет ничего не знать, чем услышать правду». «Мудрое решение», — одобрил Мульч. «Тогда продолжим. Туннель ведет к задней стене подвала, но сама стена законопачена». «Чем законопачена?» — спросил Артемис, который, несмотря на свою гениальность, иногда реагировал с небольшим запозданием. «Повторяю свой последний вопрос», — сказал гном, почесывая пальцами бороду. «Ты действительно хочешь это знать?» «Проломиться сможем?» коротко спросил прагматичный дворецкий. «О, да», — ответил Мульч, «такой большой, сильный человек, как ты, без проблем. Я сделал бы это сам, но, кажется, у меня будет другое задание». Элфи взглянула на свой наручный компьютер, который по-прежнему не подавал признаков жизни и подтвердила предчувствие гнома. «Ты нам будешь нужен, чтобы добраться до оружия в шатле, Мульч. У Джульетты есть немного оружия в доме, но она уже ведет туда берсерков. Нам нужно действовать быстро и разделиться». Это называется «взять врага в клещи». «Клещи», — вздохнул Мульч. «Клешни! Я люблю крабов. И лобстеров тоже. Правда, от них у меня пучит живот, но они того стоят». Эльфи хлопнула себя по коленям. «Пора двигать», — сказала она. Никто из людей не возражал. Мульч посмотрел, как они заползают в ведущий к подвалу в поместье туннель, затем повернулся назад, в ту сторону, откуда они пришли. «Не люблю возвращаться по своим следам», — думал он. потому что обычно кто-нибудь охотится за мной». И так они ползли, извиваясь по давящему со всех сторон туннелю, в котором тяжело пахло землей, и ощущая всем телом нависшие над ним тонны и тонны породы. Обвалившись, она раздавила бы их, как молот на гигантской наковальне. Элфи знала, что о том же думает сейчас каждый из них. «Этот туннель выдержит», — сказала она, поймав паузу между вздохами и ворчанием. «Мульч — лучший копатель на свете». Туннель то и дело поворачивал, а единственным источником света для них служил мобильный телефон, примотанный к колбу дворецки. Артемису на миг представилось, что они останутся здесь навсегда, словно три крысы в змеином животе, и эта змея медленно переварит их, и от них не останется и следа. И никто никогда не узнает, что с нами случилось. Артемис знал, что эта мысль была пустой, Потому что если они не выберутся отсюда, то на земле не останется никого, кто захотел бы узнать, что произошло с их маленькой группой. И он никогда не узнает, сам он не смог спасти своих родителей, или они погибли каким-то образом в Лондоне. Тем не менее, Артемиса не покидала чувство, что они близки к тому, чтобы умереть в этой огромной безымянной могиле, и оно только крепло с каждым сантиметром, на который он подтягивался, все дальше и дальше продвигаясь в недрах земли. Артемис в очередной раз подтянулся в темноте и наткнулся пальцами на ботинок дворецкий. «Мне кажется, мы сделали это», — сказал телохранитель, — «достигли преграды». «Преграда прочная», — долетел сзади голос Элфи. Затем послышали звуки, похожие на удары кулаком по холодцу, и потянуло вонью, как из лопнувшей канализационной трубы. Дворецкий несколько раз кашлянул, длинно и затейливо выругался и сказал коротко, но с жутким подтекстом. «Только корочка прочная!» Они протиснули сквозь дыру на сбитый дворецкий стеллаж с разбитыми винными бутылками. В обычных обстоятельствах дворецкий, как и положено телохранителю, отодвигал бы стеллаж медленно, сантиметр за сантиметром, с оглядкой, но на этот раз проломился сквозь затычку мульча так, словно за ним черти гнались. Не менее быстро проскочили в подвал и остальные двое, счастливые до небес от того, что туннель наконец-то закончился». Артемис поднял отвалившееся донышко разбитой бутылки и понюхал оставшуюся в нем жидкость. «Это точно не Шато Марго, урожая 1995 года», — заметил он. «И даже не змеиное вино», — сказал дворецкий, усердно чистивший себя найденной в подвале железной щеткой. «Хотя, пожалуй, я знаю пару наемников, которые смогли бы это выпить». Элфи взобралась по высоким каменным стуннелям старинного, 17 века подвала и прижала ухо к двери. «Ничего не слышу», — произнесла она, немного погодя. «Только ветер снаружи дует, и все». Дворецкий решил отвлечь Артемиса от разоренного стеллажа. «Пойдем, Артемис. Нам нужно найти мое оружие, пока им не завладел пассажир, который едет в теле Джульетты». Элфи чуть-чуть приоткрыла дверь и заглянула в щелку. За дверью начинался коридор, а дальше, примерно в середине коридоров, стояла группа пиратов с автоматами. Они стояли смирно, «Очевидно, пытаясь остановить свои трясущиеся и гремящие кости». «Как дела?» — спросил подкравшийся к Элфи сзади Дворецкий. Элфи затаила дыхание и осторожно приоткрыла дверь. «Нях!» — ответила она. Они сгрудились позади стеллажа с бутылками калифорнийского красного урожая 1990-х годов и заговорили взволнованным шепотом. «Что мы имеем?» — спросил Артемис. «У меня есть вот это!» — показал Дворецкий свои кулаки. Элфи порылась в карманах своего комбинезона. «Пластиковые наручники, пара сигнальных ракет. На этом список закрыт». Артемис по очереди прикоснулся кончиком каждого пальца к подушечке своего большого пальца, один из его излюбленных жестов. «У нас есть еще кое-что», — сказал он. «У нас есть дом».